Третье. Юридические проблемы. 14 июня 1979 года запомнилось Питеру Эллиуту как день неожиданностей. Для него он начался в 8 утра. Именно в это время Эллиут пришел в сан францискую адвокатскую контору Садерлинд, Мортон и О'Коннелл в связи с угрозами Агентства по защите приматов возбудить судебное дело. Эта угроза стала еще более актуальной в связи с только что родившимися планами поездки в Конго. Эллиот встретился с Джоном Мортоном в библиотеке конторы, отделанной деревянными панелями и выходившей окнами на Гранд-стрит. По ходу беседы Мортон делал пометки в желтом блокноте. «Думаю, ваши дела не так уж плохи», — начал Мортон. «Но сначала разрешите задать несколько вопросов. Эмми горила?» Да самка горной горилы возраст семь лет значит она еще ребенок Элиот объяснил, что гориллы достигают зрелости к 6- восьми годам поэтому по развитию Эми была примерно такой же как 16-летняя девушка. Мортон нацарапал что-то в своем блокноте. Можно ли сказать, что она еще ребенок а нам нужно это сказать думаю нужно да. Эми еще ребенок, сказал Эллиот. Откуда она взялась? Я хочу сказать, откуда народом? Эми нашла в Африке, точнее в деревне Багиминди, одна туристка, некая Свенсон. Туземцы убили и съели мать Эми, а миссис Свенсон купила детеныша. Значит, Эми родилась не в неволе, сказал Мортон и записал еще пару слов в блокнот. «Совершенно верно. Миссис Свенсон привезла ее в США и подарила Миннеаполисскому зоопарку. И после этого она потеряла интерес к Эми? «Думаю, да», — ответил Элиот. «Мы пытались связаться с миссис Свенсон, чтобы расспросить ее о первых месяцах жизни Эми, но безрезультатно. Очевидно, миссис Свенсон постоянно путешествует. Сейчас она где-то на Борнео». Короче говоря, когда Эми оказалась в ветеринарной лечебнице в Сан-Франциско, я позвонил в Миннеаполисский зоопарк и спросил, нельзя ли оставить ее для научных исследований. Руководство зоопарка согласилось на три года. Вы платили зоопарку? Нет. А был ли заключен какой-либо контракт в письменной форме? Нет, просто я позвонил директору зоопарка. Мортон кивнул. «Устное соглашение», — сказал он, записывая. «А когда истекли три года?» «Это было весной 1976 года. Я попросил директора зоопарка продлить разрешение до шести лет. И он согласился». «Опять-таки устно?» «Да». «Мы разговаривали по телефону». «А у вас не было с ним никакой деловой переписки?» «Нет». «Когда я озвонил, мне казалось, судьба гориллы им была совершенно безразлична». Честно говоря, мне даже приходила в голову мысль, что в зоопарке попросту забыли об Эми. Кстати, у них четыре гориллы. Мортон нахмурился. «Разве гориллы недорогие животные? Я имею в виду, если кому-то захочется купить ее для дома или цирка». Гориллы занесены в Красную книгу. Они считаются исчезающим видом, поэтому частным лицам их просто не продают. Но, в общем, вы правы, стоят они очень дорого». «И сколько же?» «Видите ли, определенной продажной цены не установлено. Но должно быть двадцать-тридцать тысяч долларов». «И все эти годы вы обучали ее языку?» «Да», — сказал Эллиот. «Американскому языку жестов. Сейчас ее словарный запас включает шестьсот двадцать слов. А это много?» «Больше, чем у любого известного человеку примата». Продолжая царапать что-то в блокноте, Мортон кивнул. «И вы по-прежнему ежедневно работаете с ней?» «Да». «Отлично», — сказал Мортон. «В делах об опеке над животными это очень важный аргумент. По крайней мере, так было до сих пор». В западных странах уже более ста лет создаются различные движения и организации, призывающие прекратить все эксперименты с животными. Как правило, эти движения возглавляли антививисекционисты. Поначалу они объединяли фанатичных до безумия защитников, твердо вознамерившихся воспрепятствовать любым научным работам с использованием животных. С годами ученые выработали более или менее стандартную тактику защиты в судах. Они заявляли, что целью их исследований является улучшение благосостояния и здоровья человечества, а это важнее благосостояния животных. Они подчеркивали, что никто не возражает против использования животных для перевозки грузов или для выполнения сельскохозяйственных работ. В сущности, домашний скот был рабом человека на протяжении тысячелетий. Использование животных в научных экспериментах лишь расширяет сферу служения человеку. Кроме того, животное есть животное. Оно не обладает самосознанием, не способно понять, какое место в природе занимает. По словам философа Джорджа Мида, животные не имеют прав. Мы можем по своему усмотрению сокращать им жизнь. Если человек убивает животное, он не совершает преступления, потому что при этом животное ничего не теряет. Подобное умонастроение беспокоили многих, но все попытки выработать какие-либо правила неизменно натыкались на непреодолимые препятствия. Наиболее очевидными из таких препятствий было отношение к животным в зависимости от их филогенетики. Почти никто из ученых не производил операции без анестезии на собаках, кошках и других млекопитающих. Но как в этом смысле относиться кольчатым червям, ракам, пиявкам и кальмарам? Если игнорировать болевые ощущения у таких простых созданий, то это выглядело бы как некая таксономическая дискриминация. А если простые животные заслуживали такого же отношения, как и более сложные, то не противозаконно ли бросать живого рака в кипящую воду? Вопрос о том, что такое жестокость в обращении с животными, понимался далеко неоднозначно. В некоторых странах защитники пытались противодействовать истреблению крыс, а в 1968 году широкую огласку получил странный исход дела об одном австралийском фармацевтическом предприятии. В Западной Австралии было построено новое фармацевтическое предприятие, на нем все таблетки поступали на ленту конвейера. Работой конвейера управлял оператор, который, нажимая кнопки, сортировал таблетки по размерам и цвету так, что разные таблетки собирались в разных контейнерах. Один дотошный специалист по поведению животных, последователь Скиннера, заметил, что процессу сортировки было бы нетрудно обучить голубей. Птицы могли бы следить за поступающими на ленту таблетками и клевать разноцветные кнопки. Дирекция предприятия не поверила ученому, но согласилась провести испытания. Вопреки всем опасениям, оказалось, что голуби отлично справляются с работой, и их посадили к конвейеру. Однако тут вмешались антививисекционисты и через суд заставили прекратить использование голубей на том основании, что это якобы жестоко по отношению к птицам. Работу на конвейере снова поручили человеку. Очевидно, суд решил, что голуби заслуживают куда более внимательного отношения, чем человек. Позднее, боясь показаться смешными, суды не торопились вмешиваться в эксперименты с животными – В результате у ученых оказались развязанными руки, и объем исследований с использованием животных достиг небывалого уровня. В 70-е годы только в США в лабораториях ежегодно убивали около 64 миллионов животных. Но постепенно общественное мнение менялось. Работы по обучению языку дельфинов и человекообразных обезьян показали, что эти животные не только умны, но и обладают самосознанием, Действительно, они узнавали себя в зеркалах и на фотографиях. В 1974 году для контроля исследований с использованием обезьян уже сами ученые создали Международную лигу защиты приматов. В марте 1978 года индийское правительство запретило вывоз из страны обезьян резусов в любые лаборатории. Судебное рассмотрение нескольких дел закончилось так – что, казалось, и животные иногда могут иметь свои права. Ранее отношения между животными и его хозяином-человеком обычно рассматривались как отношения раба и рабовладельца, который может делать со своим рабом все, что пожелает. Теперь вопрос о собственности стал не самым главным. Так, в феврале 1977 года широкую огласку получило дело лаборанта, который выпустил в океан дельфина Мэри. Гавайский университет подал на лаборанта в суд, обвинив того в причинении материального ущерба, потере ценного лабораторного животного. Дело дважды рассматривалось судом присяжных, и университет проиграл. В ноябре 1978 года суд разбирал дело об опеке над шимпанзе Артуром, который достиг большого искусства в языке жестов. Владелец шимпанзе... Университет Джонса Хопкинса решил прекратить исследования и продать животное. Обучавший шимпанзе Уильям Левин обратился в суд и получил право на опеку на том основании, что Артур научился языку и поэтому уже не мог считаться животным. «Одним из самых важных доводов истца», — сказал Мортон, суд счел тот факт, что других шимпанзе Артур называл черными существами». Когда Артура попросили рассортировать фотографии шимпанзе и людей, он правильно разделил их на две стопки. Но свой снимок положил в ту стопку, где находились фотографии людей. Ошибка исключалась, потому что во второй раз Артур поступил точно так же. Очевидно, он не считал себя шимпанзе, и суд решил, что Артур должен оставаться со своим учителем, поскольку их насильственная разлука могла бы повлечь за собой серьезную психическую травму. Да, Эми плачет, когда я оставляю ее одну, сказала Эллиот. Когда вы собираетесь проводить эксперименты, вы просите у нее разрешения? Обязательно. Эллиот улыбнулся. Очевидно, Мортон понятия не имел, что значит ежедневно работать с Эми. Без ее согласия было просто невозможно сделать, что бы то ни было, даже отправиться в автомобильную поездку. При своей недюжиной силе Эми могла быть очень своенравной и упрямой. У вас есть доказательства того, что она соглашалась на эксперименты? Видеозаписи? А она понимает суть предлагаемых вами экспериментов? Эллиот пожал плечами. Она говорит, что понимает. Вы применяете систему поощрений и наказаний? Когда изучаешь поведение животных, без этого не обойтись. Мортон нахмурился. Каким формам наказания вы ее подвергаете? Ну, когда она плохо себя ведет, я ставлю ее в угол лицом к стене, а иногда отправляю спать раньше обычного и не даю любимого желе с арахисовым маслом. А как насчет пыток и электрошока? Ой, ну это просто смешно. Вы никогда не прибегали к физическим наказаниям. Она же здоровенное животное. Обычно я боюсь, что Эми выйдет из себя и накажет физически меня. Мортон улыбнулся и встал. Все будет в порядке, сказал он. Любой суд постановит, что Эми находится под вашей опекой, и именно вы должны принимать решение, что делать с ней дальше. Мортон с минуту помедлил. Вероятно, мой вопрос покажется вам странным, но не могли бы вы привести Эми в суд в качестве свидетеля? Думаю, это возможно, ответил Элут. Вы полагаете, что может возникнуть такая необходимость? «В нашем случае нет», — сказал Мортон, — «но рано или поздно возникнет. Помяните мое слово, в течение ближайших десяти лет состоится по меньшей мере одно судебное разбирательство об опеке над приматом, овладевшим языком, когда в качестве свидетеля будет выступать сам примат». Эллиот пожал руку Мортону и напоследок задал еще один вопрос. «Между прочим, если я захочу вывести Эмми из страны, Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? «Если станет известно, что готовится судебное разбирательство об опеке, то проблемы могут возникнуть при пересечении границы», — ответил Мортон. «А вы собираетесь вывести ее из США?» «Да». «Тогда мой вам совет. Делайте это как можно быстрее и ни с кем не делитесь своими планами», — сказал Мортон. Эллиот появился в своем кабинете на третьем этаже здания зоологического факультета в начале 10 -го. «Звонила доктор Росс из Фонда защиты природы в Хьюстоне», — сообщила ему его секретарь Кэролайн. «Она уже летит в Сан-Франциско». «Три раза звонил мистер Хакамичи, сказал, что у него очень важное дело. На 10 назначено собрание всех сотрудников проекта Эмми, а еще вас дожидается флюгер». «В самом деле...» Беспринципный и шумливый Джеймс Уэлдон был ведущим профессором факультета. На карикатурах студенты и сотрудники обычно изображали Флюгера Уэлдона с поднятой рукой и обслюнявленным пальцем. Он всегда знал, откуда дует ветер. Последние несколько дней Флюгер избегал встреч с Эллиотом и его сотрудниками. Эллиот вошел в свой кабинет. Рад тебя видеть, мой мальчик, сказал Уэлдон протягивая руку, изображая сердечное по своим понятиям рукопожатие. «Ты сегодня рано!» И вот моментально насторожился. «Я надеялся опередить толпу», — объяснил он. Обычно до десяти часов пикетчики не показывались, а иногда появлялись даже намного позже, в зависимости от того, когда они договорились встретиться с операторами из телевизионных новостей. Да, теперь это делалось так, протест по договоренности. А они больше не придут, улыбнулся Уэлдон. Он вручил Эллиоту последний выпуск городской газеты Кроникал. Одна из заметок на первой полосе была обведена черными чернилами. Ссылаясь на занятость и личные мотивы, Эленор Врие заявляла о своем уходе с поста регионального директора агентства по защите приматов. Центральная дирекция агентства в Нью-Йорке признала, что они допустили серьезные ошибки в толковании сути и целей исследования Элиота. «И что отсюда следует?» — спросил Эллиот. «Адвокатская контора Белли рассмотрела ваше заявление для прессы и публичные утверждения в Рии о пытках, и решила, что агентство может быть обвинено в злостной клевете», — сказал Уэлдон. «Нью-Йоркская дирекция в панике. Сегодня они с тобой свяжутся. Лично я надеюсь, что ты проявишь понимание». Эллиот плюхнулся в кресло. «А что с собранием факультета на следующей неделе?» «О, это очень серьезный вопрос», — сказал Уэлдон. «Несомненно, сотрудники факультета захотят обсудить неэтичное поведение отдельных работников средств массовой информации и поддержат вас. Сейчас я как раз готовлю проект официального заявления от имени моего офиса». От не ускользнула вся нелепость ситуации. «Вы твердо решили рискнуть?» — спросил он. Я поддерживаю тебя на тысячу процентов. Надеюсь, ты это понимаешь, сказал Уэлдон. Он беспокойно прошелся по кабинету, рассматривая рисунки Эмми, которыми здесь были увешаны все стены. На уме у него определенно было что-то еще. А она все еще рисует такие картинки? спросил он наконец. Да, ответила Элд. И вы все еще не имеете понятия, что они означают? Эллиот помедлил с ответом, потом решил, что делиться с Уэлдоном своими догадками относительно смысла рисунков было бы по меньшей мере преждевременно. — Ни малейшего, — сказал он. — Ты уверен? — нахмурив брови переспросил Уэлдон. — Мне кажется, кое-кто знает, что на них изображено. — Почему вы так думаете? — Произошло нечто странное, — сказал Уэлдон. «Некто предложил нам продать Эмми». «Продать Эмми? Как это — продать Эмми?» «Вчера мне позвонил один юрист из Лос-Анджелеса и сказал, что у него есть покупатель, который готов заплатить за нее 150 тысяч долларов». «Должно быть какой-то богатый доброжелатель», — сказал Эллиот. «Пытается спасти Эмми от пыток». «Не думаю», — возразил уэлдон «Во-первых, предложение поступило из Японии» от некоего господина Хакамичи, занимающегося электроникой. Это я узнал сегодня утром, когда юрист позвонил еще раз и повысил цену до 250 тысяч долларов. «250 тысяч долларов?» — не поверил Эллиот. «За Эмми?» Конечно, о сделке не могло быть и речи. Он никогда не продал бы Эми ни за какие деньги. Но почему за нее предлагают такую сумму? У Элдона был готов ответ. «Такую кучу денег, четверть миллионов долларов, может предложить только частная компания. Промышленность. Очевидно, Хакамичи прочел о твоих работах и нашел какой-то способ использования владеющих языком приматов в промышленности». Флюгер уставился в потолок, что было верным признаком приближения очередного приступа красноречия. «Полагаю, речь идет о совершенно новом поле деятельности – Адрессировки приматов в целях их практического использования в производстве. Питер Эллиот выругался. Он обучал Эми языку совсем не для того, чтобы ей на голову надели защитную каску, а в руки дали посудину с завтраком. Он так и сказал Уэлдану. Ты говоришь, не подумав, объяснил Уэлден. А если мы находимся на пороге новой эры использования возможностей человекообразных обезьян? Представь себе, что это значит. Не только увеличение бюджета факультета, не только возможность прикладных исследований. Гораздо более важен тот факт, что у нас появляется шанс сохранить жизнь этим животным. Ты же не хуже меня знаешь, что человекообразные обезьяны вымирают. Популяция шимпанзе в Африке резко уменьшилась. На Борнео из-за вырубки лесов катастрофически сокращается ареал обитания рангутанов. И лет через десять они исчезнут вообще. В тропических лесах Центральной Африки осталось три тысячи горилл. Все эти животные вымрут при жизни нашего поколения, если только не будет найдена достаточно веская причина сохранить приматов как вид. Такую причину можешь найти ты, Питер. Подумай об этом. Эллиот не только подумал сам, но и обсудил неожиданное известие со всеми сотрудниками проекта Эми на собрании состоявшимся в 10 часов. Они обдумали возможность использования человекообразных обезьян в промышленности и потенциальной выгоды, которые сулила подобная перспектива работодателям, в том числе отсутствие у обезьян профсоюзов и страховых пособий. В конце 20 века это были немаловажные факторы. В 1978 году в суммарной себестоимости каждого автомобиля, сходившего с конвейера в Детройт, Расходы на страхование здоровья рабочих превосходили стоимость всей стали, использованной на этот автомобиль. Все пришли к единодушному выводу, что представление об индустриальных обезьянах фантастично и нелепо. Любая обезьяна вроде Эми совсем не была более дешевой и тупой разновидностью рабочего человека. Как раз наоборот, Эми весьма развитое и сложное создание которому не нашлось бы места в современном промышленном мире. За ней нужно постоянно присматривать. Она капризна, ненадежна и не отличается крепким здоровьем. Использовать ее в промышленности в качестве рабочего просто бессмысленно. Если Хакамичи мечтает об обезьянах с паяльниками в руках, сидящих вдоль конвейера по сборке телевизоров или других электронных приборов, то он глубоко заблуждается. Лишь Бергман, специалист по детской психологии, предостерег коллег от преждевременных выводов. «Четверть миллиона — немалые деньги», — сказал он. «А мистер Хакамичи, вероятно, не дурак. Должно быть, он о чем-то догадался по рисункам Эмми. рисунки говорят, что она неврастеничная и вообще трудный ребенок. Готов спорить на что угодно, если Эми интересует японца» то только из-за ее рисунков. Но почему эти рисунки должны стоить четверть миллиона долларов? Я не могу себе даже этого представить. Никто другой тоже не мог ответить на этот вопрос, поэтому дискуссия переключилась на другую тему. Собственно, рисунки и только что переведенные старинные тексты. Отвечавшая за этот фронт работы Сара Джонсон начала с ошарашивающего заявления. «Что касается Конго, то у меня только плохие новости». В дошедших до нас исторических документах, объяснила она, сведения о Конго практически отсутствуют. Древние египтяне, жившие в долине Нила в его верхнем течении, знали лишь, что истоки их реки находятся где-то далеко на юге, в местности, которую они называли страной деревьев. Это была таинственная страна с такими плотными лесами, что в полдень там было темно, как ночью. Царство вечного мрака населяли удивительные существа, в том числе маленькие люди с хвостами и животные, у которых одна половина тела была черной, а другая – белой. В течение последующих почти четырех тысячелетий человек не узнал о внутренних регионах Африки ничего нового. В VII веке эры арабы посещали Западную Африку в поисках золота, слоновой кости, пряностей и рабов но они были морскими торговцами и не отваживались забираться вглубь континента. Они называли Центральную Африку Зинджем, страной черных, страной сказок и чудес. Арабы слышали и пересказывали легенды о бескрайних лесах и крошечных хвостатых человечках, о горах, извергавших огонь и затмевавших солнце, о туземных деревнях, завоеванных обезьянами, которые жили женами туземцев о волосатых гигантах с плоскими носами, о получеловеке-полулеопарде, о местных рынках, на которых в качестве деликатеса предлагали куски жирной человечины. Этих рассказов было вполне достаточно, чтобы удерживать арабов у берега, хотя не слышали и другие истории, в такой же мере соблазнительные, в какой первые были пугающими. О горах сверкающего золота, о руслах рек, усеянных алмазами – о животных, говорящих на человеческом языке, о могучих цивилизациях, скрытых в тропических лесах. Особенно важно то, что во всех древних арабских описаниях снова и снова повторялась легенда о потерянном городе Зинджи. Если верить легендам, этот город, известный еще евреям времен царя Соломона, был неисчерпаемым источником алмазов. Тайна караванных путей, ведущих в Зинж. Ревниво охранялась, передавалась от отца к сыну, от поколения к поколению, как самая сокровенная реликвия. Но потом залежал алмазов были исчерпаны, и руины города затерялись где-то в самом сердце Черной Африки. Тропические леса давно поглотили ревностно охранявшиеся караванные пути, и последний торговец унес их тайну с собой в могилу сотни лет назад. Этот загадочный и манящий город арабы называли потерянным городом Зинджем. Слава о нем пережила века, и тем не менее Джонсон удалось найти лишь несколько более или менее подробных описаний города. В 1187 году мамбасский араб Ибн Барату писал, что туземцы рассказывают о потерянном городе в глубине страны, называемом Зинж. Там жили только чернокожие Когда-то они купались в таком богатстве и такой роскоши, что даже их рабы носили украшения из драгоценных камней, особенно из голубых алмазов, ибо алмазов там было великое множество. В 1292 году некий перс Мохаммед Заид утверждал, что на улицах Занзибара показывали большой алмаз величиной с кулак. И все говорили, что этот камень привезен из глубин континента, что там еще можно найти развалины города, который называется Зинжем, и что там есть еще много таких алмазов, которые разбросаны прямо на земле и в руслах рек. В 1334 году другой араб, Ибн Мохаммед, говорил, «Мы собирались отправиться на поиски города Зинж». Но потом отказались от своих намерений, узнав, что город давно заброшен и большей частью разрушен. Говорят, он выглядел удивительно, ибо все двери и окна в нем были сделаны в форме полумесяца. А теперь жилища заняты злобной расой волосатых людей, которые разговаривают лишь шепотом на никому неизвестном языке. Потом в Африке появились неутомимые искатели приключений португальцы. В 1544 году они отважились отправиться глубь континента вверх по Великой реке Конго, но вскоре столкнулись с непреодолимыми трудностями, из-за которых Центральная Африка оставалась неисследованной еще сотни лет. Река Конго оказалась судоходной лишь несколько первых недель сезона дождей. Однако и в это время года по реке можно было подняться только на 200 миль, до того места, где был основан город Леопольдвиль. Теперь переименованы в Киншасу. Туземцы были настроены враждебно, к тому же среди них нередко встречались племена каннибалов. И, наконец, жаркие, влажные тропические леса были неисчерпаемым источником болезней: малярии, шистосоматоза, сонной болезни, гемоглобинурийные лихорадки, которые буквально косили белокожих пришельцев португальцам так и не удалось проникнуть в центральные районы бассейна Конго. Не увенчалась с успехом и попытка английского капитана Бреннера. В 1644 году вся его экспедиция пропала без вести. На картах цивилизованного мира бассейн реки Конго оставался белым пятном еще более 200 лет. Но все средневековые путешественники повторяли одни и те же легенды о Центральной Африке в том числе и рассказ о Зинже. В 1642 году португальский художник Хуан Диего де Вальдес изобразил потерянный город на картине, получивший широкую известность. «К сожалению», — сказала Сара Джонсон, «он написал также хвостатых людей и обезьян, вступающих в половые сношения с женщинами». Кое-кто из слушателей тяжело вздохнул. «Очевидно, Вальдес недостоверен». Резюмировала Джонсон. Он всю жизнь прожил в Ситубале, где пил с моряками и писал картины по их рассказам. Детальное изучение Африки началось лишь в середине XIX века, в первую очередь благодаря усилиям Бертона, Спика, Бейкера, Ливингстона и особенно Стэнли. Никто из них не нашел и следов потерянного города Зинджа. Руины сказочного города не были обнаружены за прошедшие с того времени сто лет. Собравшиеся подавленно молчали. «Я предупреждала вас, что у меня плохие новости», — сказала Сара Джонсон. «Ты хочешь сказать, — подвел итог Питер Эллиот, — что гравюра сделана по рассказам и неизвестно, существовал ли когда-либо этот город на самом деле или нет?» «К сожалению, это именно так», — сказала Сара Джонсон. «Доказательств, что изображенный на гравюре город когда-то существовал, нет». Возможно, это всего лишь легенда.